Глава 15 Стук в окно давно стал для меня привычным и родным, а сейчас еще и приятным, хоть от вредных мыслей отвлекал. Ну да, я вот такая девочка из бедной семьи, которая вынуждена всего добиваться сама, трудиться. Интересно, господин Самир так плохо разбирается в людях? Так нагло врет или это я в роль вжилась? То, что имелось у Литерна, медяшки по сравнению с моим состоянием. А я живу в желтом городе, работаю за гроши, отлично общаюсь с жителями городского дна и чувствую себя счастливой. Именно так. Я довольна своей жизнью. Мне нравится мой дом, и я хотела бы выкупить его в свое пользование. Нравится моя работа, и я получаю от нее удовольствие. Нравится моя жизнь. Я отвечаю за себя сама. Я самостоятельна, свободна и счастлива. И только сейчас понимаю, как много сделала для меня бабушка, когда твердила «Учись, светка Женщина может позволить себе многое, если она самостоятельна. Будет у тебя дело в руках, будут знания, в любом месте выживешь». Спасибо тебе, родная. Дверь я открыла без опаски. Мужчина, который стоял на пороге, выглядел настоящим аристократом. Тонкие черты лица, благородная седина на висках, военная выправка. Болен? А вот больным он совершенно не выглядел. Добрый день. Здравствуйте, госпожа Витана. Да, а вы? То есть, кто вы откуда вы меня знаете, а заодно чего надо? Эх, воспитание мое благородное. Другая бы сейчас все в глаза выпалила, а я и того не могу. Карны Штерлен, лекарь. «Может быть, вы обо мне слышали?» «Слышала?» «Да весь элитар слышал!» Карн и был одним из самых лучших лекарей элитара, причем самостоятельным, независимым и разборчивым. Мог лечить бедняков за медяки работал в королевской лечебнице для неимущих, мог отказать графу или герцогу и отказывал. Было дело. От восхищенного вопля я удержалась усилием воли. «Да, господин Терлен, вы ко мне в гости?» «Пожалуй, что и так, госпожа Витана, не пригласите войти?» «Входите, коли с добром пришли». Я отошла от двери, освобождая проход. Господин Терлен прошел внутрь, окинул домик взглядом лекаря, одобрительно кивнул. И на чистоту, и на развешанные над очагом пучки трав, и на пилочки-щипчики-ножечки. «У вас тут неплохо, госпожа Витана. Благодарю». Я не спрашивала ни о чем, сам выскажется. «Госпожа Витана, мне рассказала вас герцог-маринар». Я опять промолчала. «А что тут можно сказать, что это плохая рекомендация? Это для меня. У всех остальных другое мнение». Он сказал, что виноват перед вами. Мне зверски захотелось выглянуть за дверь и проверить, на месте ли небо, море и алитар, и не плавает ли у побережья дохлый кракен. «Герцог? Виноват?» Точно, где-то что-то сдохло. Также он сказал, что извинений вы от него не примете, но кое-что он может для вас сделать. Он побеседовал со мной, и я приглашаю вас к себе в ученицы. Вопли восторга лекарь не дождался. Приглашает он. А жить на что? К тому же ученики сильно зависят от своего учителя, а мне это не подходит. «Господин Терлен, у меня практика, и люди...» «Я понимаю. А потому предлагаю вам иные условия. Обычные ученики неотступно находятся при мастере. Вас я буду приглашать на самые интересные случаи. Два дня из десяти, второй и шестой. Я практикую в больнице для бедных и буду рад видеть вас там же». Вот на такое предложение я была согласна. «Благодарю, господин тирлен, это мне подходит». В случае эпидемии или чего-то неожиданного я провожу там больше времени. Но пока нам и двух дней хватит, госпожа Витана». «Еще раз благодарю. Если я не ошибаюсь, второй день послезавтра?» «Да, я прихожу на рассвете. Я тоже буду в больнице». «Как мне называть вас? Госпожа Витана – это долго и неудобно, не так ли?» «Вета, а... Обычно мои ученики обращаются ко мне наставник». Я пожала плечами. Почему бы нет? Мы не настолько близко знакомы, чтобы я допустила подобные вольности. Господин Терлен может называть меня сокращенным именем, как наставник, но я его... Нет, это уже недопустимо. Может, я предложу вам взвар или... Не стоит, госпожа Витана. Я приходил поглядеть на вас. Вижу, Рамон не преувеличил. Рамон? Маринар. Вы... Мы не были официально представлены. не солгала я. А попросту меня не интересовал Белес и Палач ни в каком виде. Хоть сахаром его облепи со всех сторон. Вот. Вы сильно на него обижены. На то есть причины, господин Терлен. Рамон бывает рисковат. Возможно, господин Терлен. Всем видом я показывала, что герцог-маринар, урожай брюквы, проблемы коровьих подков и дойки чаек мне одинаково интересны. Лекарь понял это и кивнул. поднялся, повернулся к двери. «Буду ждать вас, госпожа Витана. Благодарю, господин Терлен. До встречи». Дверь тихо закрылась, а я в восторге закружилась по комнате. Да уж, себя не обманешь, я недопустимо мало знаю, и сейчас мне чудом удается избегать ошибок. Выручает магия, но всю жизнь на нее полагаться не станешь. А вот господин Терлен творит все то же, что и я, но без магии, просто чутьем, умением, знаниями, знаниями, которых мне катастрофически не хватает. А ведь цена моего невежества не испорченная шаль, не загубленная плюшка, не протухшая рыбина. Цена моей оплошности — человеческая жизнь. Вот как с госпожой Литтерн. Это ведь я виновата в ее смерти». что не смогла спасти второй раз. Магия! худа бы к ней знания приложить. Учиться, учиться, учиться! Ура! Следующий стук в дверь я восприняла вполне спокойно. А зря. Госпожа Витана, от холопа, который воздвигся на пороге, так и веяло чем-то неприятным. Неопределимым, но неприятным. Так бывает, когда где-то под половицей крыса сдохла. Пованивает. Неясно откуда, но ощутимо и мерзко. И если продолжать аналогию с домами, у этого человека целый кресятник почил смертью безвременной. Спасибо моему воспитанию, внешне я была совершенно спокойна. Улыбнулась, сделала пригласительный жест рукой. Добрый день, светлый. Лелуши, слуга Шантр госпожа ликарка Витана, что привело вас под мой скромный кров? «Да, не из простых свиней, свинья. Не холоп, целый слуга. Значит, и храму полезен, и что-то у него в запасе есть». Да вот, желудок разболелся. «Так что же вы стоите? Проходите, присаживайтесь». Слуга Лилуша прошел в дом, послушно опустился в удобное кресло и возрился на меня невинным взглядом. Я уселась на свой любимый стул и улыбнулась в ответ. Невинно-невинно, как мой братец, когда запихивал в вещи мамы живого ужика. «Желудок? А что кушали?» Слуга Лилуши пустился в длительный рассказ. Судя по его словам, желудок болел регулярно. После жирного, тяжелого, острого, сладкого. Язва? Вполне возможно. «Эх, сейчас бы тебя своим даром прощупать, да нельзя!» Магия рвалась на волю, но я придавила ее, словно кошачий хвост, тапком. Не до нее. Рядом с храмовниками я магию применять не стану. Пусть хоть загнут со всем составом. Госпожа лекарка, вам бы сочку попить на голодный желудок. Сможете приготовить? Какой сок? Картофельный в смеси с морковным. Половина стакана одного, половина другого. Натощак. Вот как встали утром. «Тяжко это, госпожа Витана. Служба. Нет ли какой настоечки?» Я подумала еще немного и полезла на полки. «Где там у меня древесный гриб? Измельчить чагу несложно, потом добавить мёда из соотношения один к двум, залить водой и протянуть слуге шантру. Пусть постоит три дня в темном месте, потом пейте с утра по маленькой рюмочке, натощак. Закончится еще придете». Побочным эффектом настойки была бессонница, но какая разница, а осень и поспит, не жалко. Чай не в кузнице работает и на службу в храме не опоздает. «Благодарствую, госпожа Витана, так уж мне вас расхваливали, так расхваливали!» Я вежливо улыбалась, всем видом демонстрируя, что лекарство получил и свободен. «Куда там? На слугу это не действовало!» Говорят, и ручки у вас золотые, и настойки чудесные. Так секрет не сложен Мало кто ко мне идет, вот и удается всем помочь. Пожала я плечами. Чуть покривила душой, но разве это важно? Госпожа Витана, вы скромничаете. Я тут с людьми беседовал. Так они вам чуть ли не магические силы приписывают. Опасность. Внутри меня словно громадный колокол забил. Опасность. «Спасибо маме. Внешне я даже бровью не повела. Так же улыбалась спокойно и ровно. Какие силы? Слугали лучше. Были бы они у меня. Разве я бы тут сидела?» «И то верно. Маги жизни все наперечет. А глаза внимательные, въедливые, умные. Вот ты, значит, зачем пришел? Второй этап проверки?» «Не удивлюсь, если у тебя и артефакт, какой с собой имеется, чтобы мою силу почувствовать». «А нет, пока все внутри меня, ничего ты не увидишь, спасибо амулетику. Если б я хоть один щуп выпустила, попробовала понять, что с тобой, ты бы сразу сообразил, кто я». Но я удержалась, как почуяла, или просто почуяла. «Что-то мне часто про них говорят», задумалась я. лелушевский скинул брови, насторожился. «А кто еще?» «Да есть тут одна дама. Я ее знаю. Госпожа Арнейд. Фатина». «Да, очень благочестивая прихожанка». «Кто бы сомневался. Небось, все полы в храме юбкой протерлась, стервь старая». «Вот, она мне про в жизни рассказывала. Хорошее это дело, наверное». «Богоугодная и душеспасительное Жаль, не всем дано. Знаете, как бывает? Вот лекари просят, молят, а нет им дара. А какой-нибудь придворный бездельник, которому всех интересов только балы да наряды, получит дар, а к чему он ему?» Шантр-Лелуши закивал. «И то верно, Дитя Света, очень даже верно. Иногда дается людям, а вот для чего?» вот на то его воля и не нам с куда умным ее обсуждать». Я закивала, удерживая на лице выражение вежливой заинтересованности. «Тяжкий это дар, наверное. Вот я бы на себя такую ответственность не взяла. Никогда». «Да кто б меня спрашивал?» «Если дар использовать во благо, а определять степень благости при светлый храм будет, это понятно». по полезности ему и его делу, и никак иначе. Разговор тянулся еще минут пятнадцать, то сворачивая на мага в жизни, то уходя в сторону лечения язвы, слуга крутил и вертел, я не уступала. Как когда-то сердилась на маму, а оказывается, навыки общения в свете нужны в обычной жизни. Сказать кучу слов ни о чем, поддержать разговор так, чтобы ничего не было понятно — Какое полезное умение! Наконец я выпроводила господина Лелуши и в изнеможении прислонилась к косяку. Что тебе обе ноги переломать по дороге? Явился тут! Бабуля, спасибо тебе за науку, за амулет, за все спасибо! Слуга Шантр был недоволен. Как-то не так прошел разговор. И опыт тоже прошел не так и вообще... Артефакт на энергию мага жизни не отозвался. Никак. Девушка с охотой поддерживала разговор ни о чем, беседовала и о магах жизни, но является ли магом она сама? Неясно. Или у нее лучший самоконтроль из всех, которые он видел, или она самый обычный человек. Как бы проверить? Он обязательно что-нибудь придумает. Уже придумал. И Шантр бодрым шагом направился в сторону портовых кварталов. чтобы у слуги Пресветлого Храма не нашлось полезных и нужных знакомых, которые готовы совершенно бескорыстно во имя спасения души оказать ему небольшую услугу? Вы сами-то в это верите?» Вечером окно едва не снесли с петель. Слуга ломился в него так, словно в домике его ждала принцесса в жены и полкоролевства в придачу. Пришлось разочаровывать. «Что случилось?» Маркиза Терен попросила вас привести Маркизу плохо. И что мне оставалось делать? Только оглядеть себя. Все скромно, достойно. Серое платье оживляют воротник и манжеты. Волосы гладко зачесаны назад и сесть в экипаж. Сейчас мне руку подали без напоминаний и даже поклонились. Приятно. Маркиза выбежала мне навстречу прямо на улицу. «Госпожа Витана! Госпожа Витана! Помогите!» Я выпрыгнула из кареты, едва не зацепившись платьем о ступеньку. «Что случилось, ваше сиятельство?» «Муж умирает!» «Светлый, как же это!» Маркиза схватила меня за руку и потянула в дом, не переставая говорить. «Госпожа Витана, мой муж, после того, как вы поговорили с ним, он смог, ну, вы понимаете?» Я кивнула. «Я рада, что благодаря моим усилиям у вас появится законный наследник». К тому же я дала клятву в храме, так что вся эта история останется между нами. На меня бросили признательный взгляд. Госпожа витана вы чудо, но после того, как моему мужу стало плохо, сразу же... О, нет, он уже ушел от меня, а потом, по свидетельству его личного лакея, схватился за горло, захрипел и упал посреди коридора. Такое тоже бывает, если это удар. от Отчего он мог случиться? Возраст уже не детский, госпожа Маркиза. да элина называйте меня Доилина, так проще, к тому же мы примерно ровесницы». «Да, Доилина, вы можете называть меня Ветой». «Хорошо, Вета, так вот, господин Маркиз вышел от меня и практически сразу упал». Я прикусила губу. «Плохо, очень плохо. С одной стороны, Маркиз все же умирает, и случилось это после приема моего зелья. Второе, призванное убрать последствия, видимо, принять он не успел. Не стал при жене или оставил в комнате». Или кто же его сейчас поймет? Его сиятельство может говорить? Нет, только поводить глазами. Плохо. С другой стороны, маркиза я боялась. Мог он, мог приказать прикончить меня, как только отпадет необходимость. А сейчас эта угроза неосуществима. Кто же будет выполнять приказы полутрупа? Вот и выходит, что и жалко, и в то же время жалеть его не получается. Да элина хлопнула дверью комнаты, и я насладилась зрелищем. Маркиз лежал на кровати, на которой можно было бы еще десяток маркизов разместить, что вдоль, что поперек. Слуги суетились рядом, изображая бурную деятельность. Кто-то обмахивал хозяина здоровущим веером, кто-то переставлял баночки и скляночки, два лекаря ожесточенно спорили. Госпожа маркиза поглядела на этот бардак, сдвинула брови, и ловко выцепила из общей массы представительного седого мужчину. «Сайшен, что тут происходит?» «Это, госпожа Маркиза, если через пять минут эта толпа еще будет здесь, ты уволен!» Сказано было так четко, что сомнений у Дворецкого не возникло. Он развил бурную деятельность. первым комнату покинули слуги, за ними служанки, подстегнутые зверской гримасой, а два лекаря остались на закуску. но ими занялась сама госпожа Маркиза. «Господа, прошу вас!» Лекари воззрелись на нее со сложным выражением. С одной стороны, что это за баба лезет в мужской разговор, да еще и лечение пациенту подобрать мешает. А с другой, она же и платит, а кто платит, с тем не спорят. Маркиза очаровательно улыбнулась. «Господа, прошу вас ко мне в кабинет, обсудим вопросы лечения». Она подхватила обоих мужчин подруги и изящно вывела из спальни по дороге, подмигнув мне, мол, я на вас рассчитываю. Я выдохнула, закрыла дверь и подошла к кровати маркиза и отшатнулась. На меня смотрели совершенно осмысленные, живые и ясные глаза, а ведь он все понимает. Внутри этого немощного тела кроется совершенно ясный и живой рассудок, вот как! Он просто лишён сил и возможности что-либо сказать. Но так эти глаза смотрели на меня. Ты же лекарка, сделай хоть что-нибудь, пожалуйста. И я не выдержала. Я дура, да? Кто бы сомневался. Только не могу я его так оставить. Дар, словно с цепи сорвался, впился во внутренности тысячи зубовых когтей. Ты же лекарка, не смей ставить свои вопросы выше своего дара. Не для того он тебе достался. Я осторожно взяла сухую старческую руку, прощупала пульс. «Господин Маркиз, вы можете моргать?» Веки медленно опустились. Пульс не участился, и то хорошо. «Тогда я спрашиваю, а вы отвечаете. Один раз моргнуть – да, два – нет. Это понятно?» Веки опустились один раз. «Господин Маркиз, вы выпили возбуждающее зелье. Оно подействовало?» «Да». Второе зелье вы не выпили? Постеснялись при маркизе? Нет? Хотя стеснение это не для вас. Но вы не хотели показать свою слабость? Почувствовали себя дурно после первого зелья? Решили полежать, а когда пошли за вторым, все и случилось? Да. Вы так лежите с утра? Да. Вы хотите обрести дар речи? Ну, насколько получится. Да. Да. Да. Тогда вам придется мне довериться. Да. Я достала склянку с зельем, подумала и убрала легкое снотворное обратно. Больной в таком состоянии, что любая соломинка может стать последней. Вы сейчас закройте глаза и не откроете их, пока я не разрешу. Не станете ни подглядывать, ни каким-либо образом мешать мне. И поклянетесь, что никому не разгласите мою тайну. Да. Чтобы не было недоразумений, я поясню сразу. Я мах воды. только очень-очень слабенький, а ваша болезнь – это как раз по моей части, нарушение тока крови. Если у меня что-то получится, вы сразу это поймете. А не открывать глаза, не шевелиться и не мешать мне, я прошу потому, что я очень слабый маг. Нарушить мое сосредоточение может что угодно, а это не в ваших интересах. Вы поняли? Да. Я могу рассчитывать на ваше благоразумие? Могла бы и не спрашивать. Такая надежда горела в серых глазах. Да. Да. Тогда закрывайте глаза. Я задвину Засов и попробую. Маркиз беспрекословно повиновался. Я дошла до двери. Засов легко скользнул в пазы, и меня опять одолели сомнения. Что я делаю? Это сейчас Маркиз готов на все, хоть звезду с неба пообещает. Только что будет, когда он выздоровеет? Не сдадут ли меня пресветлому храму? Или оставят для личного пользования и будут шантажировать? Только и выбора не было. Дар все громче пел в моей крови. В чем-то это сходно с ядовитым дымком, которым балуются наркоманы. Попробовав, ты уже никогда не отвыкнешь от него. Будешь просить больше и больше, сойдешь с ума, если тебя лишат этого ощущения. Так и с даром. Начав с легкого, теперь он требует все более сложных случаев. Он разрастается и заполняет меня. Выплеснуть его наружу – жизненная необходимость. И нельзя промедлить даже лишние минуты. Мои пальцы легли на сухие старческие кисти. Доверься миру. Вы с ним одно целое. Ты – его любимое дитя. Ты получишь все, что попросишь. Мир открыт людям. И потому ты всегда будешь просить для других. И за других ты не можешь иначе. но и он тоже. Мир любит тебя. Открой ему свое сердце и прими взамен его любовь. И сила хлынула сквозь меня раскаленным потоком. И я выгнулась Астонала, и Астанала и так же глухо в унисон со мной на кровати застонал Маркиз. Шантр отдыхал, когда в его комнату ворвался испуганный раб Светлого. Господин! Господин Лелуши! Мужчина подскочил, словно ошпаренный. «Что случилось?» «Там! У вас!» У Шантра сердце захолонуло. «Там это только одно место. В лаборатории. Неужели маг? Опять маг? Да что он издевается? Он другого времени выбрать не мог? Сволочь!» В лабораторию Шантра спешил со всех ног и, как оказалось, не зря. На этот раз центр применения силы мага находился в Белом городе. переехал, пригласили. Во всяком случае, теперь у него есть подозреваемая. Завтра же он сходит туда и расспросит, не знает ли кто в этом кругу некую госпожу Витану. Не появлялась ли она там сегодня? А если появлялась, то что там делала? Кому приходила? И не случилось ли сегодня каких-либо чудесных исцелений? И да, самое главное на сегодняшний день. Как скрыть случившееся от приближенного? а он ведь тоже может иметь свои планы на мага жизни. Ничего, Шантр умный, он всех обведет вокруг пальца. А то как-то несправедливо. Мага жизни вычислял он, работал он, старался он и искал он. А как пользоваться так всем пресветлым храмом? Нет уж, простите, это несправедливо. Маркиз так и лежал, закрыв глаза. Боялся или держал слово? «Неважно. Сейчас это было неважно. С меня пот лил ручьем. Я почти распласталась на кровати, не выпуская рук маркиза. Потом кашлянула. «Ваше сиятельство?» «Можно открывать глаза?» Слабость в его голосе была, но он разговаривал. Еще как разговаривал. Что случилось? Иногда в сосудах образуется пробка, как затор на воротах, если проезжает королевский кортеж. Только ворота потом возобновляют свою деятельность, а сосуды… Вот если она образуется в более крупном сосуде, а потом отрывается и прикрывает путь в более мелкие… Не знаю, как это лучше объяснить. Ее надо удалить, а потом стимулировать ту часть мозга, которая не получала полноценного питания из-за затора. Это я и сделала. Вроде ничего особенного – увидеть пробку, заставить ее разбиться на множество мелких частей, словно это хрустальная ваза. Это несложно. А вот восстановить то, что уже начало отмирать, тут-то меня чуть до дна и не вычерпала. Сила мира проходит сквозь меня, но одновременно она забирает с собой и мои силы. Я еще не могу останавливаться, правильно разграничивать их, дозировать. Учиться надо. Хорошо хоть сдерживать свой дар научилась. «Можно», — разрешила я. И столько благодарности было в глазах Маркиза. «Спасибо, девочка». «Что я теперь могу делать?» «Говорить без ограничений. Упражнение лучше делать через 3-4 дня. Это, если хотите остаток жизни не пролежать в кровати, а снова двигаться». Я отцепила, словно судорогой, сведенные пальцы от кистей маркиза. «Синяки останутся и у вас, и у меня. Это мелочи. Спасибо тебе». Я понимала его. Супруга наивна, не слишком опытна. В столицу сейчас рванется тот самый бастард, и что потом будет, неизвестно. А Маркизу позарез нужно обеспечить будущее и супруги, и ребенка. А как это сделать, лежа колодой на кровати? Особенно, когда все понимаешь, но даже позвать на помощь не можешь. Страшно это. Никого бы не оставила в таком состоянии. — Ваше сиятельство, у меня просьба. — Да. Судя по лицу Маркиза, ожидал разговора об оплате. а вот нетушки. Я оставляю вам настойку. Она безвредна, просто легкий тоник, чтобы вы быстрее восстанавливались и кровь сильнее бежала по жилам. Вы будете ее пить несколько дней подряд и только потом начнете говорить, двигаться. Вы поняли? Маркис усмехнулся. И усмешка была такой. Явно планирует полежать, поизображать беспомощность и поглядеть, кто на нее попадется. «Есть ли лучший способ узнать, кто и как к тебе относится?» «Еще как, понял. Это все?» «Да. Госпожа Витана, я ваш должник». «Нет, это дар, и я не могу ему противостоять. Да и не оставила бы я вас в таком состоянии. Это подло». Маркиз прищурился, даже понимая, что... «Что если бы с зельем прошло хорошо, вы могли бы приказать меня устранить?» понимаю Дура, что ж теперь, приказывать еще будете? Нет, много за мной грехов, но неблагодарности в списке нет. Я вздохнула с облегчением. Спасибо. Я вас едва не приговорил, а вы меня еще и благодарите? Не приговорили же, и у меня была мысль уйти. И ушли бы. Если бы вы утратили разум, да, честно ответила я, продлевать существование растения жестоко, «В том случае я бы помочь не смогла, а оставлять вас валяться бревном?» «Не хотелось бы мне такой судьбы. У вас ее и не будет, только с зельями поосторожнее». Мужчина медленно опустил веки. «Госпожа Витана, так что я вам должен?» клятву молчания. Считайте, что она у вас уже есть». «И оплатите тоник», — не удержалась я. «Два серебряных». Маркиз сверкнул глазами. «Не нравится, что тебя так дешево оценили? А вот не надо. У меня и своя гордость есть». «Хорошо. Вы придете завтра?» «Да, еще несколько дней подряд, пока не отпадет надобность. И все же я подумаю, как о вас отблагодарить». Я поднялась. Ноги уже повиновались мне и не изображали два куска теста. Во всяком случае, на полупоклон меня хватило. «Не стоит благодарности ваша светлость. Прошу воспринять подобающий вид». Подошла к зеркалу, поправила волосы, вытерла лицо. Так-то лучше. Маркиз раскинулся на подушках. Есть у вас кто-то доверенный? Есть, лорд. Мне его прислать к вам? Нет необходимости. Вы как раз стоите у зеркала. Надавите на шпенек за драконом с левой стороны. Дракон был почти на уровне моих глаз, может, чуть повыше. Я протянула руку, нащупала шпенек и надавила. Зеркало скрипнуло, поворачиваясь на петлях. За ним стоял человек. Я взвизгнула и шарахнулась назад. Маркиз дробно рассмеялся. «Зайди, лорд!» Мужчина сделал несколько шагов и поклонился. Был он моложе Маркиза лет на десять и больше всего напоминал этакий кряжистый дуб, который не всякая буря из земли вывернет. «Следил?» «Конечно!» Лорд явно не испытывал и капли вины. «Замечательно!» – проворчала я, прикидывая, что от кровати нас отделял балдахин – Да и я спиной Маркиза неплохо загораживала. «Тогда пересказывать все, что было, и просить о сохранении моей тайны нужды нет?» «Лорд будет молчать». В голосе Маркиза чувствовалась железная уверенность. «Лорд был не менее уверен». «Буду». «Можно подумать, у меня был выбор». «Доброта меня погубит». Из гостеприимного дома Маркиза я уходила два часа спустя. С двумя серебряными монетками от лорда – Благодарностью от Дейлины и ненавидящими взглядами от кучи родных маркиза. Прилетели стервятники. Как только поняли, что хозяин дома за мог, так и собрались на поживу. Видимо, решили, что Дейлина, как беспреданница, станет легкой добычей. А когда я появилась на пороге гостиной, где эта разношерстная компания из девяти человек атаковала женщину, и объявила, что маркиз обязательно поправится, вот только лекарства попить надо, не видать ни их любви. и Кракен с ней. Маркиз выпил невкусный несоленый бульон, в втихарца налитый лордом на кухне, с удивившим его самого наслаждением. Да уж, побывав на шах от смерти, приучаешься ценить жизнь. Спасибо девочке. Повезло ему с лекаркой, а ведь мог приказать ее уничтожить. Вместо этого придется отправить к Криталям благодарность за совет, а девочку... Надо бы приглядеть за малышкой, а, лорд? Старый друг молча кивнул. Разговорчивостью он никогда не отличался, да и не ценил Маркиз болтливость в людях, а вот личную преданность. Лет сорок тому назад Маркиз спас лорда причем несколько раз подряд. Выкупил из рабства, уберег от участи превратиться в евнуха, привез к себе, обеспечил пищей и крышей над головой, а потом нашел семью лорда и подал им весточку. Вот за это и служил ему мужчина, вернее пса. Кому угодно глотку бы перегрыз. «И помоги моей жене разогнать всю эту свору. Ишь, слетелись!» Лорд кивнул еще раз. «Ты видел, что делала девочка?» «Держала вас за руки. Все». «Мах воды, значит?» «Может быть. И что скрывается, тогда неудивительно». «Да, когда я говорил с ней, руку бы дал на отсечение, что она благородных кровей. И воспитание тоже». «А если родители решили ее запродать?» Маркиз поморщился. «Могла бы подчиниться старшим». «Тогда мы бы с вами не разговаривали», — позволил себе легкое ехидство лорд. «И куда катится эта молодежь? Пригляди за девочкой, а заодно постарайся узнать, кто она и откуда». «Зачем?» Маркиз вздохнул. Он многое позволял лорту, очень многое, именно потому, что хотел иметь рядом с собой не бессловесного исполнителя, а человека, способного действовать по обстоятельствам. Слуги выполнят все от и до, но этого мало, этого так мало. Кое-что я ей должен. Она мне подарила жизнь, я не могу отдариться меньшим. Если ее ищут, я постараюсь защитить малышку. От родителей?» «Ей еще двадцати пяти нет. Думаешь, она сможет все это время прятаться, если ее ищут?» Лорд покачал головой. Быть незаметной у лекарки не получалось. Она совершенно не умела быть крестьянкой. Она ходила, подняв голову. Она не сутулилась, не оглядывалась испуганно по сторонам. Она везде и всегда была уверена в себе. Она вела себя, как человек, которому нечего бояться, как благородная дама. И маркиз признавал, что до Елини еще бы поучиться у этой лекарки. Уж она бы не допустила такого балагана. «Интересно, это дар или воспитание?» «Узнаю. И кто, и откуда». «Вот и отлично. И пригласи королевского мага и истряпчиво, пусть подтвердят факт беременности моей супруги. Я составлю завещание по всей форме». «Сегодня?» «Завтра». «А сегодня побудешь со мной». «Интересно, кто придет меня убить?» Только дома я разрешила себе посмотреть в глаза правде, а то бы взвыла прямо на улице. Вот как попадаются маги жизни. Теперь-то я это поняла. «Мы не можем не лечить, не можем оставить человека в такой ситуации». Не можем мне, и нас ловят, словно глупышей, смешная птица, которая не шарахнется от человека, даже если сидит на гнезде, за что и платит свернутой шеей. Темного крабом я оказалась не умнее, только и выбора в тот момент не было. Я вспомнила свои ощущения и тихо выругалась сквозь зубы. Нельзя, нельзя, никак нельзя было поступить иначе. Я нутром знала, что если развернусь и уйду, дар ослабеет. Он не уйдет, нет, но словно притухнет. Так уж с магией жизни. Земля, воздух, огонь, вода, они не обращают внимания на своих хозяев. Какое дело стихии до очередного глупца, который думает, что стал ее хозяином. Мах умрет, а огонь вечен. У в жизни иначе, это сила, которая дается мне, но для других. Дар растет и требует развития, и сейчас я куда как лучше это осознаю. Когда я жила с родителями, то работала от случая к случаю. Даром пользовалась редко, и он находился словно в полудреме. Потом, приехав в Валитар, я сразу использовала дар на полную мощность, иначе Карису Арнет спасти не удалось бы, и дар проснулся. А потом я никому не отказывала, береглась, стереглась, но использовала. Часто, раз в два-три дня точно, и сила стала расти. Так кто же и кем командует? Я своим даром или он мной? Кто из нас главный? Я должна подчинить свою силу, только не знаю, как это сделать. Меня никто не учил, я ничего не читала. Минутку. А ведь завтра я вижусь с господином Маркизом. Можно в качестве благодарности попросить у него нужные книги. Судя по кабинету, знаниями он не пренебрегал. И если у него есть труды по магии, начало пути должно быть одинаковым для всех. Хоть огонь, хоть вода, хоть жизнь. Если Мах не сможет управлять своим даром, это плохо кончится. Я смогу. Я должна. И с Маркиза долг спишется, чему он будет только рад. Расскажет ли он обо мне? Не обязательно. Даже скорее нет. Маркиз человек умный и циничный. Он понимает, что если я буду валитаре, то смогу помочь и да и его ребенку. А вот если меня к рукам приберет кто-то другой, все договоренности будут действовать только до его смерти. А потом хоть призраком являйся. Я потеребила косу, перевязала бант на конце плетенки. Вот ведь да кука! Ладно, рано или поздно прорыв мог случиться, должен был случиться. Пусть лучше это произойдет рядом с таким циником, как Маркиз, чем рядом с кем-то еще. Вот и вторая опасность, которая подстерегает мага жизни. Если нас просто запирают, как диких зверей в клетке, используют, разводят, это одно. А если люди узнают, кто я, какие тут очереди выстроятся, смогу ли я всем помочь? Припомнилась старая история о великом целителе, который пришел в город, лечил всех и даже не требовал платы. Чем кончилось? Добежать ему пришлось от разъяренной толпы, чтобы не растерзали. Решили, что он кому-то не оказал помощь. Или не успел, или не захотел, или... Толпа тварь управляемая, науськали, натравили, такое тоже бывает. А мне бежать-то некуда. Как это, когда смотришь на людей, которым можешь помочь, и не можешь? Не хватает сил, или времени, или возможности и кто-то умирает у тебя на глазах, как госпожа Литерн. Нет, я для себя такого не хочу. Скольким смогу, стольким помогу, а палочку-выручалочку из меня делать не надо. Я человек со своим характером, со своей жизнью, со своим даром, будь он проклят, Но даже возненавидеть этот дар я не смогу. Вот что страшно-то. Он уже порвал мою жизнь в клочья и сейчас методично растаптывает все, что в ней осталось. А я счастлива. Когда помогаешь людям, когда видишь глаза исцеленного тобой человека, это выше всякого чуда. От такого не откажешься. Краб с ней с благодарностью. Просто видеть это уже награда. Светлый. Такого и врагу не пожелаешь, а я вот вляпалась. И как из этого выбираться, ума не приложу. А значит, будем просто жить. Что у нас на обед сегодня? Я вчера курицу уваривала, вроде неплохо получилось. Сейчас добавлю горсть крупы, морковку, картошки, лучок порежу, и через полчаса будет у меня вкусный суп. Да, видел бы, папенька, мои труды». «Аристократка, которая вообще не должна картофель в сыром виде в лицо или клубень знать, ловко чистит его над помойным ведром, напевая что-то явно фривольное и неподобающее, потом скоблит морковку и сквозь очередную песню, на этот раз трогательную до слез, режет лук, и, не удержавшись, сует в рот белое луковое колечко. Привычная горечь обжигает язык, но так вкусно!» Когда во время готовки перехватываешь со стола особенно аппетитные кусочки, а потом еще и пальцы украдкой облизываешь. М -м -м. Потом. Все потом. Сначала обед. И плотный. Я столько сил потратила, что теперь до вечера восстанавливаться. Раньше два дня бы дар вызвать не смогла, а сейчас, чую, уже к вечеру стану, как и была. Все. Подумаю об этом после обеда. Где там мой окорок?